Порыв прошел очень скоро, но, увы, прошел уже тогда, когда несчастная девушка вступила на скользкую клею падения. Со стыдом и презрением к себе, с отчаянием и жгучей болью в душе покинула она поутру логовище беспутного гуляки. На прощание он сунул ей в руку скомканную ассигнацию. Анну словно ужалила, как скользкую поганую гадину, С содроганием и омерзением она тотчас же далеко швырнула от себя полученные деньги, и, оскорбленная до глубины души, вне себя сбежала с лестницы на улицу. Ей больше некуда было идти, как только в свечной переулок, в тот серенький домик, у ворот которого висела черная вывеска с надписью «Акушерка» извещавшая об обиталище в чистоплотной немке акушерки, дававшей до вчерашнего дня приют молодой роженице. Немка приняла ее теперь не то чтобы радушно, не то чтобы сухо. Она была очень недостаточно, рассчитывала каждую копейку. Княжна решительно объявила, что ей пока больше некуда деваться, умоляла приютить ее еще на несколько дней, пока подыщется какой-нибудь исход из этого неопределенного положения, и обещала непременно заплатить за свое житье. Немка согласилась. Анна прожила у нее еще неделю около трех, ложась и вставая каждые сутки с ужасающей мыслью о том, «Что-то будет дальше, как и чем-то она расплатится за стол и квартиру». Немка молчала, но, видимо, тужилась. Ее крайне стесняло безвозмездное присутствие лишнего постороннего человека. Княжна занимала отдельную комнату, а в этой комнате зачастую оказывалась для немки настоятельная необходимость так как нередко случались родильницы, являвшиеся к ней на квартиру для разрешения от бремени. Такое положение тяготило княжну Анну, быть может, в десятеро более, чем ее хозяйку, которая, наконец, высказала ей свое крайнее стеснение. Анна решилась заплатить ей за прошлое время и думала снести к ростовщику последнюю оставшуюся в нее заветную вещицу. Это был массивной работы «Золотой крестик» на такой же цепочке «Благословение ее отца». Случайно подвернувшаяся под руку полицейская газета, испещренная всяческими объявлениями, указала ей на несколько крупных строк, гласивших, что в Средней Мещанской улице дом такой-то, в квартире номер 24 сужаются деньги от 8 часов утра до 12 ночи под залог золотых, серебряных и иных вещей. Это было объявление Осипа Захаровича Марденки, только что вступившего на поприще благодетелей рода человеческого. Вырученные от него 25 рублей княжна Анна немедленно же отдала акушерке, и в смутном ожидании какого-то исхода снова осталась без гроша. Она исходила конторы одной и другой и третьей газеты с намерением публиковаться о желании своем вступить в гувернантки, но нигде без денег не приняли от нее объявления. Попросить у немки взаймы часть отданных денег ей было крайне совестно. Она не решалась на это, считая, что та уже и без того сделала для нее много разных одолжений. Однажды, пересекая Морскую улицу вдоль Невского проспекта, это именно было в день посещения трех газетных контор, Она близ английского магазина столкнулась лицом к лицу с тремя дамами большого света, выходившими из щегольской коляски. Еще столь недавно эти самые три дамы были с нею в таких хороших, почти приятельских отношениях, а одна из них, по положению своему стоявшая ниже двух остальных и допускавшаяся в их общество только в качестве задушевной институтской подруги, не была наделена никакими блестящими титулами и поэтому относилась всегда к княжне Чечевинской даже несколько заискивающим образом. Теперь эти три Дианы прошли мимо, не узнавая книжной Анны, и вдобавок совершенно спокойно окинули ее с ног до головы равнодушным взором такого леденящего и оскорбительного холода, от которого сжалось и как будто перевернулось в груди сердца несчастной девушки.